Вон наш сын. Барбро не могла не обернуться. Она упала на колени, расставив руки в стороны, и Джимми врезался в нее, словно теплое, живое пушечное ядро. Барбро ерошила ему волосы, целовала шею, смеялась, плакала, лепетала какие-то глупости. Это был не призрак, не воспоминание, которое исчезнет, едва она отвернется. Барбро... Беспокойно перебирала в уме всяческие беды, которые могли выпасть на долю Джимми, голод, болезни, страх, и не находила никаких признаков. Сады вокруг исчезли, но это уже не имело никакого значения. «Я так скучал по тебе, мама. Ты останешься?» «Я заберу тебя с собой, золото мое. Останься. Здесь весело. Я тебе все покажу». Но ты обязательно оставайся. Словно вздох пронесся в сумерках порыв ветра. Барбара встала, и Джимми вцепился в ее руку. Перед ними стояла царица, высокая, очень высокая, в наряде, сотканном из северного сияния, в короне из звезд и гирляндах из цветов недотрог. Позой она напоминала Венеру Милосскую, чье изображение Барбара часто видела на землях людей, но царица выглядела несравненно красивее, и гораздо больше величия чувствовалось в ее осанке и сине-черных глазах. Снова восстали вокруг сады, воскресли придворные, вознеслись к небу высокие шпили. — Добро пожаловать! — произнесла царица, словно пропела навсегда. Но переборов страх, Барбро ответила: "Про матери Лун, отпусти нас. Этому не бывать. Отпусти нас в наш мир, маленький, но любимый", молила Барбро, словно в полусне. Мир, который мы построили для себя и которым дорожим ради наших детей. К дням заточения, к ночам, полным горести, к работе, которая рассыпается в пальцах, любви, которая превращается в гниль или в камень или в мусор, к потерям, к печали, к единственной уверенности, что впереди ничего не будет? Нет. Ты, который будешь зваться отныне странницей, тоже возрадуешься, когда... Знамена северного мира вознесут над последним городом человека, и человек, наконец, оживет. А теперь иди с теми, кто будет тебя учить. Царица ветров и тьмы подняла руку, призывая слуг, но вдруг замерла, и никто не явился на ее зов. На фоне тихого шелеста фонтанов и мелодичной музыки нарастал свирепый рев. Метнулось пламя, где-то загрохотало, и придворные бросились в рассыпную перед стальным чудовищем, взбиравшимся на скалу. Пайки испуганно взмыли в воздух и скрылись из виду. Никры! Один за другим кидались навстречу машине и падали сраженные, пока царица не закричала, чтобы они остановились. Барбара повалила Джимми на землю и закрыла собой. Башни замка закачались и растаяли, как дым. Под леденящим светом лун остался голый склон горы. Камни расселены, а чуть дальше ледник — в прозрачной глубине которого пульсировало голубое отражение северного сияния. На вертикальной стене скалы чернел вход в пещеру. Древние с криками бросились в темный проем, ища спасения под землей. Бежали все, и люди, и гротескные создания вроде пэков, никоров и призраков. Но больше всего было худощавых, чешуйчатых существ с длинными клювами и длинными хвостами. Джимми плакал, прижимаясь к груди Барбару. Может быть, от страха, а может, от того, что растаяло очарование сказочного мира. На мгновение Барбара даже стало жаль царицу. Та осталась теперь одна и стояла совершенно нагая. Но затем она тоже бросилась бежать. И мир вокруг Барбро рухнул. Пулеметы смолкли. Машина с лязгом остановилась. Из кабины выпрыгнул юноша и закричал во весь голос ⁇ Тень сновидения, ты где? Это я, погонщик тумана. Иди сюда. Только потом он сообразил, что приехавший с ним человек не понимает его слов, но продолжал кричать, пока девушка не выбралась из кустов, где спряталась с самого начала атаки. Некоторое время они молча смотрели друг на друга сквозь дым и пыль, пронизанные лунным светом. Затем девушка бросилась вперед, а из кабины донесся еще один голос. «Барбро, скорее!» В рождественской посадке был день, короткий в это время года, но все же день, с солнцем, голубым небом, белыми облаками, сверкающей водой, соленым ветром на улицах и организованным беспорядком в гостиной Шеринфорда. Он долго перекладывал одну ногу на другую, тянул трубку, словно хотел поставить дымовую завесу, и, наконец, спросил, «Ты уверена, что уже поправилась?» Тебе не следует излишне волноваться. Не беспокойся, все хорошо, — ответила Барбара Каллен, хотя голос ее оставался бесцветным. Усталость, конечно, еще чувствуется, и, наверное, это заметно, но ничего удивительного тут нет. За одну неделю от такого трудно оправиться. Однако я встаю, хожу, и, честно говоря, прежде чем осесть, и начать набираться сил, мне не терпелось узнать, что случилось там и что происходит сейчас. Ни в прессе, ни по телевидению ничего не было. Ты с кем-нибудь говорила о нашей экспедиции? Нет. Посетителям я просто отвечала, что слишком устал и не могу разговаривать. Не очень веселая жизнь, но я решила, что для секретности есть какие-то причины. Шеринфорд вздохнул с облегчением. И правильно. Это по моей просьбе. Ты можешь представить себе, что произойдет, если все станет известно широкой публике прямо сейчас. Власти согласились, что нужно изучить факты, обдумать, обсудить их в спокойной обстановке и выработать какую-то программу, которую можно будет предлагать населению Роланда. Иначе... «Все просто свихнутся!» Он едва заметно улыбнулся. «А кроме того, и тебе, и Джимми надо привести нервы в порядок перед началом журналистского штурма. Ну, как он там То «Да он-то ничего. По-прежнему пристает, чтобы мы отправились играть с его друзьями в прекрасный замок. Но в таком возрасте это пройдет. Он забудет». Возможно, он еще встретит своих друзей. Что? Мы... Барбара чуть подвинулась в кресле. Знаешь, я тоже забыла. В памяти почти ничего не осталось о последних часах. Мы привезли с собой кого-нибудь еще из похищенных? Нет. Они и так испытали слишком сильное потрясение, а тут еще проблема адаптации в обществе. Погонщик тумана, парень вполне трезво он заверил меня, что пока мы будем готовиться, они выживут. Но, по правде сказать, я и сам не уверен, что это будут за приготовления. Никто пока не знает. Очевидно, они должны включать в себя какие-то меры, нацеленные на воссоединение этих людей с человечеством особенно тех, что еще не подросли. Хотя, возможно, они уже никогда не будут считать цивилизацию своим домом. Может, это и к лучшему. Нам все равно как-то нужно будет поддерживать контакт с истинными обитателями. Его ровный, почти лишенный эмоций голос действовал успокаивающе на обоих, и Барбара, собравшись с духом, сказала, — Наверное, я вела себя как полная идиотка, да? Помню, что я кричала, выла и билась головой об пол. Забудь. Все нормально. Форда по-прежнему беспокоило, что думает эта женщина о случившемся с ней и о его роли в недавних событиях. Он встал, подошел и положил руку ей на плечо. Тебя заманили в ловушку искусной игрой на глубоких человеческих инстинктах. Причем ты была взволнована и напугана. После, когда это раненое чудовище унесло тебя, очевидно, появилось еще одно существо, буквально накачавшее тебя иллюзиями с близкого расстояния. А потом мое прибытие, внезапное исчезновение всех галлюцинаций, должно быть, это подействовало очень сильно». Неудивительно, что ты кричала, словно от дикой боли. Однако прежде ты все-таки успела посадить в машину джимми, забралась сама и ни разу не попыталась помешать мне в дороге. А что ты сделал потом? Дунул оттуда на полной скорости. Через несколько часов магнитная буря немного поутихла, и я сумел связаться с Порта Лондоном, чтобы запросить самолет. Возможно, это было уже не так важно. Древние вряд ли смогли бы нас остановить, да они и не пытались. Но все же быстрый транспорт оказался не лишним. Это я примерно так себе и представляла. Барбара поймала его взгляд. Но я имела в виду другое. Как ты нас нашел? Шеринфорд чуть отодвинулся. Дорогу указывал пленник. Я не думаю, что убил кого-то из тех, кто явился на поляну, чтобы разобраться со мной. Надеюсь. Я дал несколько предупредительных выстрелов и повел машину вперед, а потом просто обогнал их. Это даже нечестно. Сталь и высокооктановое горючее против слабой плоти. А вот у входа в пещеру мне действительно пришлось застрелить десяток троллей. Поверь, я этим совсем не горжусь. Он умолк на короткое время, потом закончил. Но тебя взяли в плен. Я не знал, что они могут с тобой сделать, и тебе не на кого было больше рассчитывать. Снова пауза. Хотя на самом деле я человек мягкий. А как ты заставил того парня помочь? Шеренфорд отошел к окну откуда открывался вид на Северный океан. Я отключил гасящее поле и позволил отряду аутлингов подойти поближе. В полном блеске иллюзорного величия, а затем снова включил, и мы оба увидели их так, как они выглядят в действительности. По дороге на север я объяснил погонщику тумана, что и его, и всех остальных людей обманывали использовали, заставляли жить в мире, которого никогда не было. Спросил, хочется ли ему, чтобы он сам, и те, кто ему близок, до самой смерти жили как прирученные животные. Вроде бы и на свободе, среди холмов, но чуть что мысленный приказ — назад, в будку. Шеренфорд волновался и выпускал целые облака дыма. Не дай бог кому увидеть столько горечи на человеческом лице. Всю жизнь его заставляли верить, что он свободен. В комнате наступила тишина, только шум транспортных потоков доносился снизу. Карл Великий спустился к самому горизонту, и небо на востоке уже потемнело. Наконец Барбара спросила, — Ты узнал, для чего все это? Для чего они похищали детей и воспитывали их в таком духе? Отчасти для реализации своего давнего плана, а отчасти, чтобы изучать нас и экспериментировать. Мы нужны были им, потому что у людей есть особые способности, которые их интересовали. Например, способность переносить яркий дневной свет. Но какую конечную цель они себе ставили? Шеренфорд отвернулся от окна и прошелся по комнате. Об этом трудно судить. Мы можем лишь догадываться о том, что они думают, и тем более, как на самом деле к нам относятся. Но, похоже, наши догадки подтверждаются объективными данными. Почему они прятались от людей? Подозреваю, что так называемые древние, или, вернее, их предки, поскольку ты сама знаешь, никакие они не эльфы, а обычные смертные, подверженные ошибкам существа, так вот, я подозреваю, что поначалу аборигены осторожничали больше даже, чем некоторые примитивные племена на земле, хотя и там встречались случаи, когда местные жители далеко не сразу открывались путешественникам. Шпионя и подслушивая мысли, обитатели Роланда, в конце концов, освоили язык настолько, что сумели понять, как сильно отличаются от них люди и как они могучи. Им стало известно, что скоро прибудут большие корабли с множеством поселенцев, но не пришло в голову договориться о своем праве на землю. Возможно, у них территориальные чувства развиты гораздо сильнее наших, и они решили сражаться, чтобы уничтожить нас, но по-своему. Я уверен, что едва мы начнем изучать их образ мышления, с нашей психологической наукой произойдет нечто подобное революции, которую Коперник совершил в астрономии. Шеренфорд буквально загорелся, и мы сможем обогатиться знаниями не только в этой области. У них тоже была своего рода наука, не человеческая, не земная. Ведь они наблюдали за нами очень пристально, даже разработали направленный против нас план, для которого потребовалось бы век или два. Возможно, они знают и что-то еще. На чем, например, держится их цивилизация без видимого сельского хозяйства, без наземных зданий, без шахт и тому подобного? Как им удается по желанию создавать новые виды разумных существ? Миллионы вопросов и десятки миллионов ответов. — А сможем ли мы научиться чему-нибудь от них? — мягко спросила Барбара. — Или мы просто задавим их, как они того и боялись? Шеринфорд остановился у каминной полки, оперся на нее локтем и, вынув трубку изо рта, ответил. — Я надеюсь, мы окажемся благосклонны к поверженному врагу ведь они действительно враги. Они пытались покорить нас, но им это не удалось, а теперь мы в каком-то смысле обязаны покорить их. Древние ожидали, что еще увидят, как ржавеют наши машины, а вместо этого им придется смириться с существованием машинной цивилизации. С другой стороны, они никогда не поступали с нами столь же жестоко, сколь мы в далеком прошлом со своими собственными братьями. Я повторяю, Они способны научить нас многим чудесным вещам. Мы сможем ответить тем же, когда они станут более сдержанно относиться к чужому образу жизни. Очевидно, им выделят резервацию, — сказала Барбара и с недоумением взглянула на Шеринфорда, когда тот поморщился. — Но за что же лишать их чести и достоинства? — спросил он. Они боролись, чтобы спасти свой мир вот от этого. Шеринфорд махнул рукой в сторону города. И я вовсе не исключаю, что, будь всего этого меньше, мы тоже жили бы гораздо счастливее.